Глава 10 День 30 Он лежал на траве. Пустой взгляд потухших глаз был устремлен в вечернее небо. Если бы кто-то сейчас видел его, то решил, что смотрит на мертвеца. Впрочем, Скайрена Квейт думал о себе именно так. Он умер в то мгновение, когда острие клинка-предателя вошло в тело созидающий. Аквей умер, но по какой-то странной причуде все еще продолжал жить с разбитым в дребезге сердцем. Он дышал, ходил, разговаривал, но не видел красок мира, освобожденного от угрозы уничтожения. Не слышал смеха ликующих друзей, даже не понимал их радости. Скай существовал вопреки собственной воле и душе, разлетевшейся на тысячу осколков. Сколько прошло времени? Ему казалась целая вечность. Вечность, в которой не было ее. Было одиночество, была незатухающая боль, была пустота. Больше ничего не было. Но разве не так должно быть после смерти? Скай моргнул и повернулся на бок. Взгляд его остановился на белом цветке ириса. Его ажурные лепестки трепетали на ветру. Нежные, прекрасные. Их аромат так напоминал запах кожи той, чьим именем они были названы. Аквей потянулся к цветку. Вдохнул и стремительно отпрянул. «Тьма!» — Сипла выдохнул созидающий и порывисто сел. Он перебрался сюда на остров, где провел последнюю ночь со своей женой, как только все дела были закончены. Наверное, тетушка была права и стоила остаться с ней, Возможно, Лейда Тей сумела бы отвлечь, но разве же можно отвлечь от небытия? Разве может заполнить пустоту беседа о погоде или о свадьбе какого-нибудь родственника? Разве вернут жизни краски турниры и празднества? Люди ликовали, и ему в этом ликовании не было места. Водник поднялся на ноги и направился в сторону берега. Там в немом ожидании застыли амфии. Они не оставляли Творца, не лезли к Нему, не спешили развлечь разговорами, но бесшумными немыми тенями следовали за Ним, то ли желая поддержать, то ли опасаясь оставить в одиночестве. «Глупцы!» — Скай усмехнулся. «Разве можно удержать от смерти мертвого? Его уже не было, и изменить это было невозможно». «Какой сегодня день!» Вдруг спросил себя Аквей, проявив слабый интерес, который тут же угас. Созидающий вновь обернулся к Ирисам и ответил «Тридцатый день!» «Тьма, тридцатый!» Он расхохотался и крикнул Амфием «Тридцать дней! Вы думаете, это мало? Порой это целая вечность, целая жизнь!» «И ничто!» Закончил мужчина шепотом, вновь бессильно опускаясь теперь на песок до воды он так и не дошел. «Проклятые тридцать дней». Скай снова откинулся на спину, подложил под голову руки и закрыл глаза, стараясь ни о чем не думать. Но мысли все таки были. Они лениво перебирались с одного на другое, ни на чем не задерживаясь особо. Возвратная волна достигла истинной реальности на двадцать седьмой день. Остаток 25, 26 и начало 27-го дня Аквей провел на башне с кристаллом, покинув ее всего несколько раз. Сначала, когда остатки его воинства ждали, что скажет их предводитель. Скай спустился к ним, мазнул взглядом по уставшим перепачканным лицам, оглядел вымотанных айров, из раненных, но несломленных тригов, еще переругивавшихся между собой за неимением иного противника, кивнул хмурым магам. Вяло махнул рукой и провозгласил «Победа». «А темный? спросил кто-то из магов. «Его больше нет». «Наш мир свободен», — бесцветно ответил созидающий. «А Ирис?» — Вперед выступил Войтер. Его грудь тяжело вздымалась, и волнение Элеора отозвалось щемящей болью потери. «Скай, где Ирис?» Акве, уже собравшийся уйти, остановился. Он обернулся. Вновь окинул свое войско пустым взглядом и прижал ладонь к груди. «Здесь», — ответил Творец и побрел назад к башне. За его спиной кто-то охнул, завыли, зарычали триги, айры безмолвствовали, они уже знали, видели, летая над башней. Аквей уже успел отойти, когда в спину ему словно клинок ударил крик Войтера. «Как же так, господин? Скай, ты не сберег ее!» Да ответил созидающий, останавливаясь на мгновение. «Не сберег». Других обвинений не было. Впрочем, и Войтера Скайт тоже не винил. Понимал причину его выкрика и... принимал обвинение. «Не сберег». Это было так. Именно так думал и сам Творец. «Создатель». Скай открыл глаза и поглядел на Амфия. «Твой змей». Аквей перевел взгляд туда, куда указывал Амфий. Вен лежал на песке. Он вытянулся во весь рост, закрыл глаза и не двигался. Кажется, не двигался уже давно. «Вен», — позвал Скай, — «ползи ко мне, мальчик». Змей пошевелился, открыл глаза и заскользил к своему создателю. Амфий удовлетворенно вздохнул и отошел. Когда создатель разговаривал со своим змеем, он снова оказался живым. Не таким, каким был, когда впервые пришел на берег этого острова, но все таки проявлял хоть какой-то интерес к происходящему. И когда Вэн опустил голову на колени Созидающему, мужчина обнял его, прижался щекой к прохладной гладкой макушке и шепнул. «Мне так ее не хватает, малыш». тихо ответил змей, соглашаясь с Аквеем. «Если <üy> хочешь, я <питания> верну тебя назад, и ты снова будешь играть с Шейгом». Вэн поднял голову, заглянул в глаза своему Создателю, а затем вновь прижался к нему, показав, что одного его верный друг не оставит. «Спасибо», — сказал Скай и снова замолчал. В следующий раз Созидающий сошел с башни ночью. Он бродил по опустевшему замку. Нашел свое узилище и некоторое время стоял там, вспоминая непытки, Но Игнес сиял вечно юную и прекрасную, приходившую к нему раз за разом, не понимая, что ведет ее к узнику. Истязала и заботилась, убивала и берегла, пока ей в голову не пришла самая неожиданная и судьбоносная забава — напоить пленника своей кровью. Матнув головой, Аквей отогнал видение их первого поцелуя. Еще в путах, еще пропитанного ненавистью, но желанного, сколько бы он тогда не твердил обратного. А потом Скай нашел покой Вайториса, вошел в спальню и долго смотрел на кровать, вспоминая спавшую женщину, прекрасную, как сама жизнь, и такую же ужасную, как смерть в муках. Несчастную, одинокую, обманутую, жившую лишь для того, чтобы жил ее палач и мучитель. «Ох, Ирис...» Протяжно вздохнула квей и спешно покинул жилую часть замка, стараясь не думать, что когда-то она ходила здесь, дышала, страдала, надеялась, умирала и возрождалась, чтобы однажды снова все вспомнить и умереть. Так начался 26-й день. Маги ушли, улетели Айры, остались лишь несколько летунов, и триги решили не покидать проклятого места, пока созидающий не решит вновь скрыть замок. Да несколько верных Леоров. Все, кто выжил из его отряда, они тоже ждали, чтобы вернуться назад со своим господином. Остался и Войтер. Он попросил прощения за свое обвинение уже на следующий день, однако Аквей отмахнулся. Зла на молодого водника у него не было. А на 27 седьмой день пришел откат. Скай ощутил его сквозь дремоту, разлепил веки и поднялся с пола. Подошел к Кристаллу, и принял на себя удар возвратной волны. Первой мыслью было позволить стихийной энергии разорвать его тело, но вновь сознание потребовало сберечь осиротевший мир, и он уступил. Промчавшись через его тело, часть волны вновь рванула в грани, чтобы там рассеяться по отражениям, превратившись в мирную магию, которой пользовались жители параллельных реальностей. Остальное, отдав чистую силу Творцу, устремилась в истинную реальность, насыщая магические токи и возвращая стихийникам их былую мощь. Пока не такую, какой обладали их предки, но еще несколько откатов и прежнее могущество магов должно было вернуться. Перемены стали ощутимы сразу. Тот же Войтер, поднявшись на башню узнать, не нужно ли чего-нибудь господину, с изумлением и восторгом показывал равнодушному Скаю, как на его ладони расцветает водный цветок. Аквей кивнул, и отправил верного Леора прочь. Ему эти перемены были неинтересны. До конца 27 го дня созидающий еще перехватывал остаточные выплески отката, а когда все закончилось, Скайф последний раз взглянул на мутную грань, нашел Вайториса, убегавшего от жуткой твари, чьим порождением мог быть только ночной кошмар, и нашел слово для этого мира — преисподнее. Ни злорадства, ни ликования не было. Лживый бог отдавал дань своим мукам тем, кого заставил мучиться сам. После этого в начале 28-го дня Аквей покинул хранилище Граней, скрыв проклятое место от посторонних глаз. Он перебрался с остатками своего войска и тригами к селу, где его ждала Лейдатей. Она все поняла сразу, прижала ладонь к дрожавшим губам, но этим и ограничилась, не желая терзать племянника своими слезами перенеся всех в замок в долину Трехозерской, оставил старшей Тейду, как вторую по праву рождения, поручил ее заботам Войтера, после передал Шейгар Варну. Трик склонил голову, обещая сберечь дар созидающего. Искру Акве оставил тетушке, а Венна забрал. Он был ему дороже всех остальных. Змей последовал за создателем, вдруг забыв прежние озорство и забавы. Двадцать девятый день прошел на острове в уединении и умиротворяющей тишине. Вен уползал, охотился и возвращался, делясь добычей со скаем Мужчина слабо улыбался ему, благодарил и возвращал свою часть. Амфии тоже выносили свои яства, но и от них Аквей отказался, втолкнув в себя лишь немного, чтобы не обидеть водных созданий. Он почти не покидал поляну с Ирисами» сидел там и вдыхал их сладковатый аромат. Так начался и 30-й день. Вяло дотек до своего заката, не принеся ни облегчения, ни освобождения ни разумных мыслей. Устав от соседства Амфиев, Скай потормошил Венна, и они ушли с берега. На поляну с белыми цветами Аквей не стал возвращаться, он добрался до источника, чьи хрустальные воды выбивались из-под камней, напился и уселся на траву неподалеку от звонкого ручейка. Змей свернулся в клубок рядом, прижался головой к бедру Создателя и затих, не мешая мужчине предаваться тяжким думам. Скай легко пробежался пальцами по голове вэнна, закрыл глаза и... вдруг оказался на зеленом холме. Изумленно тряхнув головой Созидающий, сошел вниз, туда, где виднелся уютный домик. На пороге Стоял черноволосый мужчина и приветственно махал аквою рукой. Скай приблизился к нему и с неожиданной жадностью вгляделся в узнаваемые черты. Если раньше воднику казалось, что Ирис все-таки больше похожа на свою мать, то теперь он ясно видел, что дочь была точной копией отца. Разница была лишь в женственной прелести ее черт. Взгляд созидающего остановился на ярко-зеленых глазах Терайса, обрамленных черной густотой длинных ресниц. «Совсем как у нее», — подумала Аквею. «Пройдемся», — предложил Терайс, и повернулся к воднику спиной, не дожидаясь, когда он сам за ним последует. Однако через несколько шагов обернулся, иронично изломив бровь, и очнулся. Он догнал своего тестя и пристроился рядом. «Чудесный день», — заметил землевик и негромко рассмеялся приятным глубоким смехом. «Здесь всегда чудесный день. Дождей и зимы не бывает. Мне хотелось, чтобы Ирис всегда было приятно навещать меня». «Ирис больше нет», — хмуро ответил Скай. «Она умерла». «Я знаю», — кивнул Терайз. Он коротко вздохнул и поднялся на склон холма. После уселся и похлопал ладонью рядом с собой, приглашая Аквея. Мы всегда занимались с ней на этом самом месте. Не надо, глухо попросил водник. Больно. Понимаю, ответил землевик. Терять всегда больно. Я свою жену не уберег. Сейчас уже не болит, а первое время было совсем тяжело. Я хоть и превратил себя в эту лжереальность, но сознание при мне. Ради сознания я и остался с дочерью. Прожил с ней все ее жизни. В последний раз дозваться было совсем непросто. Всегда был нужен какой-то толчок. Со временем она стала запоминать, что я существую, как ее память, и начала бегать от меня. Я приносил ей воспоминаниями боль, рушил мир, который создавал для малышки Вайторис. Она начала бояться, хоть и не понимала этого. Я рад, что стихия подтолкнула Ирис к тебе, и она начала слияние. И рад, что Регин оказался мудр и предусмотрителен. Он создал будущее, которого у моей дочери не было. И Арканису благодарен, что он переиграл Вайтера, вынудив его оставить ей жизнь. Наш огненный друг сам загнал себя в ловушку и, и поплатился за это. Значит, ты решил отправить Вайтера в мир без жизни? — Там есть жизнь, — пожав плечами, сказал Скай. «Я видел сущность, которой нет в нашем мире». «Мы так и думали», — кивнул Терас. «Мир был создан иначе, чем отражение. Его основа иная, поэтому не выживали те формы жизни, которые мы туда отправляли. Этот мир сформировался и начал свое развитие. Возможно, однажды мрак рассеется, и там появятся разумные сущности, но пока он лишь в начале своего пути». Я закрыл проход, но у меня слишком мало опыта и знаний. Вайтори сможет вернуться? Его силы тают, Скай, — улыбнулся Терайз. Однажды он вернется, как и все мы. Энергия, освобожденная от телесной оболочки, никуда не исчезает. Она смешивается с остальными силовыми токами, очищается от примесей, скопленных за время существования, отдает познание и мирозданию и, пройдя свой круг, возвращается. Кто-то называет это душой. Мы созидающие энергетической основой сущности. Возможно, Вайторис вернется в этот мир магом. Возможно, он получит шанс на повторение своего пути, чтобы исправить ошибки. А может, родиться обычным смертным или хотя бы вон, землевик указал на бабочку, пролетавшую мимо, станет легкокрылым мотыльком. Все решает мироздание созидающий. «Не слишком-то его решения справедливы», — невесело усмехнулся Аквей. «Отчего же?» — Терраис поднялся с земли, отряхнулся и знакомо склонив голову к плечу, произнес. «Законы мироздания равны для всех. Оно не дает кому-то больше, кому-то меньше. Каждый получает ровно столько, сколько может снести. Но иногда слепцы не видят того, что лежит у них под носом, и пеняют на несправедливость, вместо того, чтобы приложить немного усилий. Землевик развернулся и направился к дому, насвистывая себе под нос. Аквей некоторое время смотрел ему вслед. Вдруг вскочил на ноги и, побежав следом, громко позвал тырайс Тор, стойте!» Тот остановился, обернулся и вновь насмешливо приподнял брови. Скайт догнал творца и взволнованно заговорил «Я понимаю». «Вы хотите сказать, что я, творец, и могу создать себе Ирис? Я думал об этом. Даже с закрытыми глазами я точно воспроизведу каждую ее черту, но ведь это же будет не она. Не хочу обманываться подделкой, Тер. Мне нужна моя Ирис. Настоящая и никто больше». «Ты ведь разговариваешь со мной, Скайрена Квей, не так ли?» — прищурился Терайс. «А я привязан к ее сути». «Исчезни, Ирис, безвозвратное исчез бы и я. Я ее воспоминания, Скай, и я все еще здесь. Она подарила меня тебе. А дар ведь можно и...» Землевик подмигнул и весело рассмеялся, глядя на вытянувшееся лицо зятя. «Вернуть?» — выдохнул водник. «Дар можно вернуть хозяину!» «Или передарить. Это как тебе угодно, сынок». «Дар нельзя лишь вырвать силой, а все остальное — дело хозяина». «Спасибо!» — воскликнув созидающий, устремился к вершине холма. «Только помни, Скай квей подобное тянется к подобному!» — крикнул вслед Террайс и вновь рассмеялся. «Я понял Вастер! выкрикнул Скай, не оборачиваясь, и вынырнул в истинной реальности. Вен, метавшийся в поисках Создателя, уронил голову на землю, и, закатив глаза, что-то булькнул. «Не ворчи, Вэн!» — со смехом воскликнула квей Змей изумленно посмотрел на него, но мужчина уже не обращал внимания на свое создание. Он мчался на поляну с ирисами. «Подобное тянется к подобному», — повторил Творец. «Стихия ирис — земля. Значит, я должен использовать именно эту часть своей силы, чтобы она смогла принять назад свой дар». Да-да, вода тут будет лишней. Все это он говорил, падая на колени посреди нежного цветочного аромата. вент ткнулся в плечо Аквея, но тот лишь фыркнул: Не мешай. — Проворчал змей и отполз подальше. Он свернулся в кольца, уложил поверх них голову и замер, наблюдая за создателем. Амфии, подойдя ближе, с любопытством, выглядывали из-за кустов. Начальная точка! «Изначальные условия. Затем привязка сути», — продолжал говорить сам себе созидающий, лихорадочно сверкая зелеными бликами в синих глазах. «Лишь бы получилось. Лишь бы вернуть». Он творил. Впервые он творил не для кого-то. Это не было случайной сущностью вроде Венна. Не было временной формой жизни, как водяное войско. Он творил свою собственную судьбу. Формировал контуры знакомого тела. Рисовал черты любимого лица, не добавляя ничего, что могло бы исказить его ирис. Вкладывал все, что помнил о ней. С трепетом смотрел на то, как из ничего рождается его женщина, чей образ накрепко впаялся ему в сердце. Словно скульптор, Скай ваял свою душу, возвращая ее из небытия. Но не спешил вдохнуть в нее жизнь. Потом. «Еще рано», — уговаривал он себя с нежностью, водя ладонью по черным волосам. Еще немного любовь моя. После лег рядом, закрыл глаза и позволил своему сердцу остановиться. Это знание тоже нашлось в глубинах его сущности. Под пространство встретила Аквея умиротворяющей красотой сверкающих энергетических потоков. Если забудешься, можешь раствориться в токах и останешься там навсегда, вспомнил Скай. Нет, он не хотел оставаться здесь. Все, что могло усладить его взор, осталось в реальном мире. Творец оглядел себя, сейчас сотканного из нитей силы, как и все вокруг, посмотрел на женское тело, лежавшее рядом, и принялся за дело. А когда понял, что сделал все, что мог, вернулся, и приподнявшись на вис над черноволосой женщиной. «Ирис», — позвал Квей, — «очнись». Он с затаенным трепетом ждал, когда ее грудь наполнится первым вздохом, когда дрогнут веки и глаза откроются. «Здравствуй, любовь моя!» — улыбнулся ей Скай, подавая руку. Она не спешила. Мучительно поморщилась, словно пытаясь что-то вспомнить. После вновь посмотрела на созидающего и неуверенно произнесла. «Скай!» «Да!» — он откинул голову и счастливо рассмеялся. «Скай! Я Скай! А ты, Ирис!» И я больше никогда не отпущу тебя, слышишь? Слышишь?» Рывком поднял ее на ноги и, прижав к себе, приподнял над землей. «Вэн?» — спросила она, глядя на встрепенувшегося змея. Затем перевела взгляд на улыбающиеся лица людей, шагнувших на поляну. «Ам... Амфи...» Взгляд созидающий опустился на траву. «Ирисы? «Как можно назвать цветы с запахом ирис?» «Только ирисами». «Верно», — ответил водник с улыбкой, ставя ирис на землю. «Все верно, ягодка». «Ягодка». «Ручеечек». «Скай!» И она бросилась ему на шею, но тут же, отпрянув, испуганно вскрикнула «Вайторис!» «Его больше нет». Аквей вновь притянул ее к себе. «Мы победили, ирис». «Ты смогла, любовь моя! Мир свободен от его власти! Откат рассеян, и ты со мной!» «Тьма!» Его голос сорвался, и мужчина спрятал лицо, прижавшись к черноволосой макушке, «со мной!» «Ты потом мне все расскажешь подробно, Скай», — ответила она. «Все-все расскажешь, я пока мало вспомнила. А где?» «Потом, Эрис, потом!» — оборвал ее Аквей. «Я все тебе расскажу!» «И мы вернемся к Тейди. она будет тебе безумно рада. И Искра, и шейк Айры, Триги, Маги, они все будут рады увидеть тебя, но сейчас ты только моя. И я никому не отдам и мгновение, которое могу провести рядом с тобой». «Скай!» «Довольно!» — отмахнулся Созидающий и накрыл ее губы своими губами. Запутался пальцами в черных волосах, не позволяя отстраниться. Руки Ирис уперлись в плечи водника. Но уже через мгновение обвили его за шею, и Лейда Аквей ответила на поцелуй. Амфии бесшумно покинули поляну, переглянулись и, прикрыв смешки ладонями, вернулись в океан. Вен накрыл глаза кончиком хвоста, что-то булькнул себе под нос, но уже через пару секунд пополз прочь. У него неожиданно разыгрался аппетит, и змей решил, чтобы подкрепиться самое время. Только Скай и Ирис остались стоять на поляне, покрытой нежными белыми цветами. Время оттекло где-то за зеленой порослью. Шумели океанские волны, набегавшие на белый песок. Шелестел листвой деревьев ветер. Солнце, окрасив небо цвет, спешило укрыться за горизонтом и отдохнуть от дневных забот. Мир дышал. Мир жил, благословляя приближение нового дня. И лишь мужчине и женщине сейчас не было до мира никакого дела. Они насыщались вновь обретенной близостью, друг другом и своей любовью.